И я сказал про себя, «Клянусь Аллахом, эта смерть тяжелее, чем первая смерть». А потом я пошел к их царю и сказал, «О, господин, как это вы хороните живого вместе с мертвым в вашей стране?» И царь ответил, «Знай, что таков обычай в наших странах. Когда умирает мужчина, мы хороним вместе с ним жену. А когда умирает женщина, мы хороним с ней ее мужа заживо, чтобы не разлучать их при жизни и после смерти. И этот обычай идет от наших дедов. «О, царь времени!» — спросил я. «А если у чужеземца, как я, умирает жена, вы тоже поступаете с ним так, как поступили с тем человеком?» «Да», — ответил царь, — «мы хороним его вместе с ней» и поступаем с ним так, как ты видел. И когда я услышал от него эти слова, у меня едва не лопнул желчный пузырь от сильной печали и огорчения, и мой ум смутился, и я стал бояться, что моя жена умрет раньше меня и меня похоронит с ней при жизни. Но затем я стал утешать себя и сказал — Может быть, я умру раньше ее. Никто ведь не отличит опережающего от настигающего. И я стал развлекаться какими-то делами. Но после этого прошел лишь малый срок, и моя жена заболела, и, прожив немного дней, умерла, и большинство жителей пришло утешать меня и утешать родных моей жены в потере ее, и царь пришел утешать меня, следуя обычаю. А затем они привели обмывальщицу и обмыли женщину и одели ее в наилучшие, какие у нее были одежды, украшения, ожерелья, драгоценные камни и металлы, а одев мою жену, ее положили в гроб и понесли, и пошли с ней к той горе и подняли камень, с отверстия колодца и бросили в него мертвую. А потом ко мне подошли все мои друзья и родственники жены и стали со мной прощаться. А я кричал, стоя между ними, «Я чужеземец, и нет у меня силы выносить ваши обычаи!» Но они не слушали моих слов и не обращали внимания на мои речи. И они схватили меня и насильно связали и привязали со мной семь хлебных лепешек и кувшин пресной воды, как полагалось по обычаю, и спустили меня в этот колодец. И вдруг оказалось, что это огромная пещера под горой. — Отвяжи от себя веревки, — сказали мне они, но я не согласился отвязываться. И они бросили ко мне веревки, а затем прикрыли отверстие колодца тем большим камнем, который был на нем, и ушли своей дорогой.